Рим. Второй день. На второй день нашего пребывания в Риме у нашей группы по плану был свободный день. Мы первый раз за всю поездку не потащили чемоданы в автобус, а собрались налегке, чтобы просто погулять по городу. Одна часть группы поехала на экскурсию в Неаполе-Помпее, остальные же разбрелись кто куда. Гид предложил мне съездить на испанскую лестницу и я в гордом одиночестве поехала на метро. То, что метро у них функционирует не по-русски, я уже знала из опыта путешествия по Милану. Нужно смотреть конечную станцию, потому что электрички во всех направлениях идут по одной и той же линии. И приехала я на испанскую лестницу, самое популярное место для свиданий. Эта лестница считается самой красивой, во всей Европе. Она была построена 300 лет тому назад с целью соединить площадь Испании, где заседало правительство испанских королей, с церковью Тринита-ден-Монти, расположенную на вершине холма и являющуюся оплотом французских монархов в Риме. Широкая лестница должна была символизировать прочные отношения между Францией и Испанией. Выполнена лестница в стиле барокко и состоит из 138 ступеней, выточенных из травертина, того же камня горной породы, что использовался при строительстве Колизея и некоторых из римских фонтанов. Травертин очень похож на мрамор. Испанская лестница пользуется огромной популярностью у туристов и входит в пятерку самых посещаемых достопримечательностей Рима. Зимой здесь устраиваются рождественские представления, а летом лестницу украшают цветами – розовыми азалиями и петуниями. У подножия лестницы на площади Испании сосредоточились уличные музыканты, художники, артисты и фокусники. Особую популярность в народе и у туристов испанская лестница приобрела после выхода знаменитого фильма «Римские каникулы» в 1953 году. До сих пор фанаты кино приезжают, чтобы увидеть легендарное место съемки. Испанская лестница меня впечатлила. С нее очень хорошо просматривались улицы Рима. Я увидела вдали зеленые крыши какого-то собора и пошла в ту сторону. Оказалось, что я очень правильно поступила попала на главные центральные улицы города, где расположены магазины всех известных мировых брендов. На одной из улиц я увидела ее название. Это оказалась Виа-дель-Кандотти, самая роскошная торговая улица Рима. На Виа-Кандотти расположены такие знаменитые модные дома, как Прада, Дольче-Габбана, Гуччи, Булгари, Валентина, Диор, Макс Мара и другие. По дороге я еще заходила в маленькие дворики. Внутри там было так чудесно, тихо, не было видно ни одного человека. Я подумала, что здесь живут очень богатые люди. Ну а кто еще может жить в уютном дворике в самом центре города Рима? Конечно же, миллионеры. О статусе многоуважаемых жильцов красноречиво говорили охранники в ливреях и припаркованные автомобили, джипы и кабриолеты. Прогулявшись по красивым улицам с магазинами и поглазев на витрины, я продолжила свой путь. А затем я пришла к скверу со скамеечками. Вообще скамеечки в центре Рима – роскошь! Например, на испанской лестнице все сидят на ступенях, наслаждаясь шикарным видом и чудесной теплой погодой. А может быть, устав изучать множество достопримечательностей и стоптав ноги по центру Рима. Фонтаны туристы тоже облепляют со всех сторон, ведь обойти пешком всю итальянскую столицу не хватит и нескольких дней. Можно и отдохнуть, и водички набрать. Заглянув в свою карту, я поняла, что нахожусь не так далеко от знакового места – Ватикана, но идти туда, руководствуясь картой из телефона, который в любой момент может разойдиться, я не осмелилась. Остаться без связи со своей группой и не иметь возможности позвонить гиду, если потеряюсь, я хотела бы меньше всего. Среди красивых улиц и роскоши брендовых магазинов встречаются и спящие на ступеньках бомжики. Очень уютно устроился молодой человек. Совершенно случайно я нашла Народную площадь – Пьяццо-дель-Пополо. На этой площади полностью запрещено автомобильное движение, и гости итальянской столицы и местные жители могут спокойно гулять разглядывая достопримечательности. А посмотреть там есть на что. И первое, что бросается в глаза, это огромный обелиск. Открыв свой телефон, я прочитала, что это действительно народная площадь. А передо мной обелиск Фламиния. Высота его составляет 24 метра, а возраст 3400 лет. Этот памятник старины был вывезен из Египта по приказу императора октавиана Августа и размещен на арене Большого цирка, гигантского ипподрома, где на колеснице разъезжал сам Гай Юлий Цезарь. Потом эту колонну нашли при раскопках и решили перевести на Народную площадь. Ее восстановили и назвали Обелиском Фламиния, а еще... Соорудили вокруг шикарные фонтаны с мраморными львами. На улице Корса, в самом ее начале, расположены две церкви-близнецы. На взгляд туриста они практически идентичны, но на самом деле имеют множество отличий. Люди на площади смотрели вверх. Я тоже подняла взгляд и увидела, что наверху есть смотровая площадка. Я стала искать лестницу и тут же ее обнаружила. Оказалось, что это широкая и при этом крутая лестница, ведущая в парк Баргезе. Позже я узнала, что парк Баргезе- знаменитый народный парк с чудесной природой, шикарными видами и уникальными объектами, со старинной красотой и особой аурой, вход в который абсолютно бесплатный. А площадь парка составляет 80 гектар. Это ландшафтный парк, выполненный в английском стиле. И по величине площади он третий в Италии. Даже если бы я искала специально, ни за что в жизни не нашла бы такого чудесного места для отдыха от многочасовой прогулки по шумным улицам, переполненным туристами. С высоты парка виден практически весь Рим. Тот самый египетский обелиск в центре площади с бьющими фонтанами, церкви-близнецы, купола соборов и церквей вдали. Открылась панорама величественной столицы. Здесь смело можно было провести целый день, наблюдая за жителями итальянской столицы. На смотровой площадке парка играли сменяющие друг друга музыканты. Фотографировались невесты с женихами – Гуляли парочки и молодежь, папы и мамы с детьми. Музыканты сменяли друг друга: одни уходили, другие приходили на освободившееся место. Играли песни Beatles, группы Queen, другую вечно живущую классику, популярную по сей день. Через некоторое время к музыкантам подъехала машина полиции. Двое полицейских медленно и спокойно подошли к певцу спросили у него наличие лицензии. Он начал лихорадочно рыться в своих сумках и футляре для гитары. К счастью для музыканта, лицензия у него была, и ему милостиво разрешили играть и петь дальше. Меня даже умудрились здесь обмануть. Мужчины, как у нас принято говорить, лица арабской национальности, а может быть это были индусы, продавали розы. Они подходили к местным жителям и туристам и буквально всовывали свои розы в руки всем, кто сидел на скамейках, не слушая и не принимая возражений. Ко мне эти ребята подошли несколько раз, но я только отнекивалась. Нет, спасибо. No, thank you. Потом подошел мужчина и положил мне на колени две розы. Как я не отказывалась, он их назад не взял. Посмотрел на меня с жалостливым выражением лица и сказал по-английски. «Ты очень красивая. Это подарок. Возьми его. У тебя такие красивые глаза. Тебе очень идут эти розы». Потом он отошел, оставив свои розы, и я расслабилась. Но через секунду он вернулся и моментально завязал мне на запястье ленточку со словами «Фортуна». «Удача! Счастье! Ты красивая!» Пока я ошарашенно смотрел на него, он быстро сказал «Три евро!» У меня в кармашке была монетка в один евро. Я дала ее мужчине. Тогда он забрал одну из роз, оставив мне ленточку и вторую розу, и исчез. «Ну вот», вздохнула я, «Езжу-езжу в Египет, а до сих пор ничему не научилась». Красивая роза мне сильно мешала. Я не знала, куда ее засунуть. Носила ее, носила, а потом так и оставила на скамейке, продолжив знакомство с парком. Тем более, что в парке Боргезе есть что посмотреть и куда сходить. Здесь огромное количество красивейших скульптур. И есть даже особо милые нашему русскому сердцу памятники Пушкину и Гоголю я нашла своих знаменитейших соотечественников. Гражданам других стран, и нам, конечно, тоже, будут интересны монументы в честь Гёте, Гюго, Байрона и множества других выдающихся личностей. Основан парк Баргези был в XVII веке известным римским кардиналом Шипиони Баргези, И хотя старина Шапиони был всего лишь кардиналом, а не папой, зато ему довелось родиться племянником папы римского Павла V. А родиться племянником папы – это, конечно, выиграть в жизненную лотерею. Кардинал Баргези обладал исключительным художественным вкусом и очень интересовался предметами искусства – Всю жизнь он всеми способами старался пополнить свою прекрасную коллекцию скульптур и картин. А когда предметов искусства стало так много, что их количество стало превышать размеры его скромного жилья, Баргезе решил построить отдельное здание, где можно было бы хранить все культурные ценности. Сам он называл этот проект «Место для радости и наслаждения». Для проектирования и строительства виллы Баргези были наняты известные архитекторы того времени, и до наших времен парк дошел бы в том виде, в каком его создали архитекторы. Но наследница Шепиони Елена Баргезе решила провести реставрацию парка и приблизить его вид к английскому стилю. А потом, когда больше не осталось наследников, Парк вилла перешли в собственность города Рим. Тогда власти всерьез занялись достопримечательностью и стали активно развивать парк, привлекать к его обустройству известных архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Хотя, конечно, в 1903 году не было еще таких профессий. Эти безумно талантливые люди высадили огромное количество новых деревьев и кустов, Превратили парк в место отдыха для горожан. На том месте, где раньше цвели виноградники, разбили прекрасный сад с античными статуями и скульптурами. В парке поставили детские площадки и аттракционы, а музей-коллекцию Баргези с уникальными предметами искусства открыли для всех желающих. По количеству музеев парк Боргези может смело соперничать с другими парками Италии. Здесь несколько галерей. В зданиях, разбросанных по всей огромной территории парка, находятся городской зоологический музей, зоопарк, ботанический сад, национальная галерея современного искусства, национальный музей этрусков. Иногда парк называют парк музеев. Кроме музеев, здесь находится много античных храмов: храм Антонина и Фустины, храм Дианы, храм Асклепа, обелиск Антония. Храмы окружены множеством фонтанов. У фонтанов такие названия, что сразу становится понятно, в честь чего они созданы и какая скульптура украшает фонтан. Это фонтан морских лошадей, фонтан черепах, фонтан Мозея. Фонтан Венеры, фонтан Маска и фонтан Крылатая Виктория. На площади Сиена ежегодно проходят конные выставки и парады. Здесь устраивают настоящие скачки. Можно и просто покататься и совершить конную прогулку. Такая прогулка особенно порадует детей. На территории есть парк аттракционов. можно арендовать сегвей, Или велосипед, чтобы проехаться по огромной территории. А по дороге полюбоваться множеством красивейших скульптур и уникальными фонтанами в античном стиле. Побывать в атмосфере красоты и истории. Здесь даже можно проплыть по местному озеру на лодочке, чтобы внимательно рассмотреть храм с водяными часами. Таких часов нет больше нигде в мире. Все для туристов. а я, Гуляя по территории, изобрела в красивый лесочек с чудесным фонтанчиком. Посмотрела в путеводители. Это оказался центральный пруд на вилле Баргезе. Под деревьями лежали парочки. Обнимались, слушали музыку. Ко мне снова подошел индус с цветочком. Но я ему так сказала, чтобы он шел куда подальше, что он тут же ушел. А я почитала путеводитель, из которого ничего не поняла, полежала и погрелась на солнышке. Рим и парк Баргези – это чудо. Но потом решила, что в Рим точно приезжают не для того, чтобы лежать на травке в парке. И пошла дальше гулять по широким улицам. Забрела в арт-галерею Бенуччи, в которой не оказалось ни посетителей, ни одного служащего. Совершенно пусто. Видимо, туристов все же больше привлекают старинные здания и предметы, а не ультрасовременные и модные. В маленьких магазинчиках купила сувениров, магнитиков, римскую сову. День провела так, как я всегда мечтала, не слушая рассказы гида, а наблюдая за местным населением. Римом я, конечно, очарована. Но за два дня здесь совершенно ничего не посмотришь. Вечером мы встретились со второй частью нашей группы. Моя подруга светилась от счастья, побывав в Неаполе и древнем городе Помпеи. А я сказала, у меня еще не было такого прекрасного чудесного дня. Я гуляла по парку, наслаждалась природой и солнышком. Фотографировалась на фоне всего Рима, гуляла по широким улицам столицы и чувствовала себя абсолютно счастливой.